Глава 35. Полине, казалось, она чувствует, как сквозь пальцы утекает ее привычная жизнь и благополучие. Макс отдалялся от нее, и никакие ухищрения не могли помочь удержать любовника. Они побывали в Париже, но для этого Полине пришлось унижаться перед Максом и обещать, что она перестанет издеваться над Кирой. Кира! Откуда только эта убогая взялась на ее голову? Почему Макс не переехал её своим автомобилем? Не было бы теперь у Полины головной боли. Серая моль, бесцветная, блеклая, запуганная. Сначала она глаз поднять не смела, шмыгала, тихонько убираясь в доме. У Полины даже не возникло никаких опасений на ее счет. И вдруг на тебе изуборщица Макс сделал эту бомжиху своей секретаршей. С чего бы? Вопросов у Полины было много, но она опасалась задавать их Максу. В последнее время он такой нервный, взрывной. Они были вместе почти два года. Макс очень элегантно увел Полину у банкира Ильи Яковлевича Орлова. Илья проигрывал Сафронову по всем параметрам. Мужчина в возрасте, с пивным брюшком, ниже среднего роста, с залысинами и рыжими усами, он страдал комплексом Наполеона и стремился компенсировать свой маленький рост головокружительным успехом в бизнесе, роскошными авто и не менее роскошными женщинами. Полина приложила немало усилий, чтобы занять место рядом с маленьким банкиром. Она звала его Пупсик, и Илья в ответ именовал ее Козочкой за стервозность и упрямство. Однако банкир был настоящим бизнесменом и денег на ветер не швырял. Одевал Полину со вкусом, но не выходил за пределы отведенного ей бюджета. Машину не купил, а позволил пользоваться одной из своих. Снимал хорошую квартиру, но покупать жилье для Полины не планировал. И что самое печальное, банкир был женат, имел двоих детей и троих внуков и разводиться со своей старухой не собирался. Половина бизнеса принадлежала ей, а сама жена Орлова выходила из небезызвестной семьи Магната Белоусова. Жена смотрела на похождение Илюши сквозь пальцы. Поговаривали, что она на старости лет пристрастилась к молодым людям из богемного мира. Свободный брак давал свои преимущества обоим супругам. Банкира такая жизнь устраивала, а Полину нет, ей хотелось большего, безраздельно царить в сердце и в кошельке любовника. И вот однажды на презентации какой-то книги какого-то модного автора на нее обратил внимание Сафронов. Начало их романа было стремительно, Полина ушла от банкира и перебралась в особняк Макса — Тут она почувствовала себя безраздельной хозяйкой. Правда, Макс выделил ей гостевую спальню. Но Полина готова была подождать, когда любовник созреет, до того, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Однако минул год, а Макс не спешил связать себя брачными обетами. Приближалась вторая годовщина их близкого знакомства, и тут, как снег на голову, свалилась Кира. Вернее, свалилась она под колеса автомобиля Макса. Как-то слишком подозрительно удачно упала на асфальт эта девица, уж не аферистка ли она? Макс с Полиной на эту тему говорить отказался резко и категорично. Полина пыталась расспросить Лилию Петровну. Домработница отвечала односложно и неохотно, или просто не хотела делиться информацией, или была на самом деле не любопытна. Но все таки Полине удалось кое-что выведать у домработницы. Итак, Кира — обычная провинциалка, переспала с приехавшим в их дуру москвичом, поспешно вышла за него замуж, чтобы осесть в столице. Не работала, сидела дома, ничего не делала. Потом сбежала от мужа, который ее бил. Мало бил, однако. От одной мысли о Кире у Полины сжимались в кулаки. Ну, а теперь Макс носится с этой деревенщиной, как с какой-нибудь принцессой. С каким удовольствием Полина вылила горячий кофе на колени этой нахалки. Но такой бурной реакции от Макса она не ожидала. Тогда он впервые так рычал на нее. Полине показалось еще мгновение, и он вышвырнет ее вон. Конечно же, она испугалась настолько, что даже просила прощения у Макса и обещала больше не приближаться к Кире. Полина рыдала и уверяла любовника, всему виной ее безграничная любовь и ревность. Она никогда и никого так не любила, как его. Она так несчастна от того, что в доме появилась эта девушка. Может, Кира вообще мошенница? Он же подобрал ее на улице? Макс прервал рыдание Полины и пообещал порвать с ней, если та еще раз попытается очернить или обидеть Киру. И тогда Полина смирилась. Несколько дней она ходила, как в воду опущенная, печально вздыхала и украдкой смахивала слезы. Разумеется, делала это демонстративно, чтобы Макс это заметил. И он смягчился, и даже предложил провести выходные в Париже. Он давно обещал свозить туда Полину. Щедрость Макса снова не имела границ, и Полина смогла побаловать себя приятным шопингом. Жаль, Макса рядом не было. Он зачем-то потащился в Лувр, а на следующий день в Версаль. «Что там делать осенью? Мокро? Серо? Пусто?» Из Парижа они улетели, раньше запланированного, не ночью, а ранним вечером. Причину такой спешки Макс не назвал, но Полина предположила, виной тому предвыборная кампания. Особенно бесило Полину то, что Кира смело огрызаться и дерзить в ответ, с каким бы удовольствием Полина отхлестала по щекам эту наглую провинциалку. Но, возможно, такой случай ей еще представится, когда Макс наконец женится на ней. А что это рано или поздно произойдет, Полина не сомневалась. В самом деле, не променяет Джон элегантную светскую львицу на серую провинциалку. Но беспокойство поселилось в душе Полины и грызло ее изнутри, заставляя страдать и бояться за свое будущее, которое еще недавно казалось таким безоблачным и прекрасным.